Огромный из гумоза нос картошкой и во всю щеку румянец. На голове маленькая шляпка, в руках большой портфель. Внешне Миша стал походить чем-то на поросенка. После пяти минутки, на которой произошла ссора Романова с карандашом, все почувствовали себя неловко. Но больше всех переживал Миша. Он подошел ко мне перед репетицией и, смущаясь, сказал, «Да что ж теперь делать-то? Я ведь не напрашивался идти вместо Романова.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 Итак, вместе с Михаилом Шуйдиным мы остались у карандаша, человека талантливого, сложного по характеру и трудного в общении. Расставаясь с партнером Борисом Романовым, я не терял друга, это радовало. Наши отношения сохранились на долгие годы. Михаил Николаевич отказался от Брайма и Куксо. Правда, в судьбе своих бывших учеников он принял участие. Помог Куксо устроиться в клоунскую группу Константина Бермана, а Брайму поступить в цирковое училище. Борис Романов после разрыва с карандашом ушел в очередной отпуск, сказав, что свою судьбу он будет устраивать самостоятельно. Вскоре Борис нашел себе партнера.